Когда после больших усилий эта первая операция удалась, представился второй вопрос, как выбраться из коляски, в которой уже сильно плескала вода. Придумали положить с края коляски на удержавшийся кругом лед несколько досок, по которым мы наконец и вышли на берег, но также с большими усилиями и сильно промокнув, особенно же вымочив себе ноги. Случись все это еще шагов десять далее, где река уже глубже, и Бог знает, что сделалось бы с нами. Увидев на берегу стоявшего еще тут губернатора Калкатино, государь закричал на него. «Вы губернатор! К несчастью, Ваше Величество!» Этот ответ так понравился государю, что он оставил губернатора без взыскания, но полицмейстера тут же велел арестовать, за неосновательное донесение о безопасности переправы. И тому же подвергнул местных чиновников путей сообщения за дурное ее состояние, не приняв отговорки, что о проезде его дано было знать только за пять часов. «Потому, — сказал он, — что переправа должна быть не для одного меня, а для всех проезжих». Самую же переправу, состоявшую до тех пор в заведовании управления царства польского, он сейчас решил передать в веденье графа клейн -Михеля. «С берега мы поднялись назад в Ковенский дворец, и государь поручил мне наблюсти, чтобы в ночь переезд был изготовлен. Действительно, к рассвету прорубили лед и паром причалил к берегу. Но между тем государь, уступая моим убеждениям, передумал. Впереди в царстве польском нас ожидало еще несколько переправ, и притом нельзя было предвидеть, в каком положении мы найдем реки на возвратном пути. А государю хотелось быть в Петербурге непременно 3-го или уже по крайней мере 4-го декабря. Брат, сказал он, убедиться, что в порыве желания обнять его, Я сделал 1500 верст, считая взад и вперед, и был остановлен только стихиями. Мы повернули назад. По приезде сюда он велел мне съездить тотчас к князю Васильчикову, графу Нессельроду и князю Чернышеву, чтобы передать им дело в настоящем виде и через то предупредить какие-нибудь ложные разглашения насчет политических обстоятельств. Впрочем, государь совершенно здоров и не чувствует никаких дурных последствий от ножной ванны в ноябрьской воде. Наследник Цесаревич свидился с великим князем Михаилом Павловичем на дороге в Тишине, а с великой княгиней в Вене и возвратился в ночь с 1 на 2 декабря. Михаил Павлович оставался в Варшаве, больной более духом, нежели телом и приехал в Петербург 4-го числа. Государь тотчас навестил его и упросил переехать на житье к себе в Анечкин дворец. Тело усопшей великой княжны было привезено в Чесму 10-го в сопровождении фрейлины, княжны Львовой, шталмейстера покойного графа Гендрикова и генерала Ильи Бибикова. Великий князь со своей стороны, отозвавшись, что его сердцу слишком тяжело было бы присутствовать во второй раз при погребении дочери, она была уже отпета в Вене, удалился на все дни печальных обрядов в новгородский кадетский корпус. Государь ездил к панихиде в Чесму и 10 вечером, и 11 утром. Печальный кортеж тронулся оттуда в 4 часа после обеда того же дня. Гроб везли в огромной карете, запряженной десятью лошадьми попарно. За ним следовали несколько генералов верхом, потом дамы с дежурными кавалерами и, наконец, военный конвой, состоявший из конной артиллерии и конных пионеров. По непрочности еще Невского льда назначено было навести для переезда кортежа в крепость Воскресенский мост. Но за неисправностью подрядчика скрывшегося в последнюю минуту от всех поисков, принуждены были ехать кругом через мосты Исаакиевский и Тучков. При ужаснейшей непогоде, 9 градусов морозу с такой метелью, которая залепляла глаза, кортеж в таинственной своей мрачности двигался медленной рысью по темным петербургским улицам, без факелов или других внешних погребальных принадлежностей. Из членов царской фамилии не было при нем никого, но государь ожидал в крепости со всеми сыновьями и сам поднял гроб из кареты на катафалк, при котором находилось такое же дежурство, как у тела великой княгини Александры Николаевны.